Из этих либурнских галер он образовал флоты Равенской и Месенской, из которых первый должен был господствовать над восточной частью Средиземного моря, а второй — над западной. Их каждый из этих эскадр он прикомандировал отряд из нескольких тысяч матросов. Кроме этих двух портов, которые можно считать главными средоточиями римского флота, очень значительные морские силы постоянно находились во Фриюсе у берегов Прованса, а Эвксинский понт охранялся сорока судами и тремя тысячами солдат. Ко всему этому следует присовокупить флот, охранявший сообщения между Галлией и Британией, а также значительное число судов, постоянно находившихся на Рейне и на Дунае, для того, чтобы наводить страх на соседние страны и препятствовать переправе варваров. Если же мы сделаем обзор всего состава военных сил империи, как кавалерии, так и пехоты, как легионов, так и вспомогательных войск, гвардии и флота, то мы, даже не скупясь на самые крупные цифры, не будем в состоянии определить численность всех этих морских и сухопутных сил более чем в 450 тысяч человек. А это такая военная сила, которая, как бы она ни казалась грозной, равнялась военным силам монарха царствовавшего в прошедшем столетии над таким государством, которое когда-то составляло лишь одну из провинций Римской империи. Мы постарались выяснить, каким образом дух умеренности Сдерживал в известных границах могущество Адриана и Антонинов, и на какие военные силы опиралось это могущество. Теперь нам предстоит описать с ясностью и точностью те провинции, которые когда-то были соединены под их владычеством но которые в настоящее время разделены на множество независимых и враждующих одно с другим государств. Испания это западная оконечность империи Европы и всего древнего мира, неизменно сохраняла во все века одни и те же натуральные границы. Пиренейские горы Средиземное море и Атлантический океан. Этот большой полуостров, в настоящее время так неравно разделенный между двумя монархами, был разделен Августом на три провинции – Лузитанию, Бетику и Тарагонию. Королевство Португальское занимает теперь место воинственной страны лузитанцев, а за то, что оно потеряло с восточной стороны, оно было вознаграждено территориальными приобретениями на севере. Границы Гренады и Андалузии соответствуют границам Древней Бетики. Остальные части Испании, как то Галиция и Астурия, Беская и Навара, Леон и обе Кастилии, Мурция, Валенция, Каталония и Арагон входили в состав третьей и самой значительной из римских провинций, которая по имени своей столицы называлась провинцией Тарагонской. Между туземными варварами кельтиберы были самые могущественные, а кантабры и астурийцы самые непокорные. Рассчитывая на неприступность своих гор, они после всех других преклонились перед римским могуществом, и первые сбросили с себя иго арабов. Древняя Галлия, обнимавшая все страны между Пиренеями, Альпами, Рейном и Океаном, была обширнее современной нам Франции. К владениям этой могущественной монархии, недавно расширившимся приобретением Эльзаса и Лотарингии, мы должны прибавить Савойское герцогство, швейцарские кантоны, четыре рейнских курфюршества и территории Людтиха, Люксембурга, Геннау, Фландрии и брабанта Когда август стал издавать законы для завоеванных его отцом стран, он разделил Галлию, сообразуясь с местами, которые были заняты легионами, с течением рек и с главными этническими особенностями страны, заключавшей в себе более 100 самостоятельных государств. Примыкающие к берегам Средиземного моря Лангедок, Прованс – и Дофине получили название своей провинции от Нарбонской колонии. Аквитанская провинция была расширена от Пиренеев до Луары. Страна между Луарой и Сеной была названа Кельтической Галлией и скоро вслед за тем получила новое название, заимствованное от знаменитой э, колонии Лукдунум, Или Лион. По ту сторону Сены находилась Бельгия, ограниченная в более древние времена одним рейном. Но незадолго до века Цезаря германцы, пользуясь преимуществами, которые дает храбрость, заняли значительную часть бельгийской территории. Римские завоеватели поспешили воспользоваться таким лесным для их тщеславием и Рейнская граница Галии от Базеля до Лейдена получила пышное название Верхней и Нижней Германии. Таким образом, Галия в царствовании Антонинов заключала в себе шесть провинций Нарбонскую, Аквитанскую, Кельтическую или Лионскую, Бельгийскую и две Германских. Мы уже имели случай упомянуть о завоевании Британии и указать границы римских владений на этом острове. Они заключали в себе всю Англию, Валис и плоскую часть Шотландии до прохода при Дурбартоне и Эдинбурге. Перед тем, как лишиться своей независимости, Британия была неравномерно разделена между тридцатью варварскими племенами, из которых самыми значительными были Белгии на западе, Бриганты на севере, Силуры в Южном Валесе и Ицены в Норфолке и Суфолке».